глава двадцать четвертая. вячеслав телефон нины все еще был недоступен и в сердце варламова поселилась тревога Спинным мозгом чуял что-то не то не могла нина вот так вот запросто исчезнуть если только ли она ведь до сих пор где-то бродит долбанная истеричка безопасники попытались достучаться в квартиру а затем и вовсе вскрыли дверь дома нина оказалось. когда в палату вошла мать А с ней забежали дети. Четко осознал, что с Ниной что-то случилось. И это осознание полоснуло по остаткам терпения тупым лезвием бесполезного ожидания. Что все образуется, и в итоге окажется, что жена просто ушла в магазин, а телефон потеряла или разбила. Да пусть бы даже украли. Лишь бы сама цела и невредима осталась. Твоя благоверная. Не удосужилась даже детей забрать? Правду про таких, как она говорят, Кот за дверь. Мыши в пляс в своей жесткой манере выдала мать, но Вячеслав на нее даже не взглянул. «А где мама?» — Кирилл, поджав губы, наблюдал за бабушкой. «Сказала бы я, где твоя мама?» «Мама!» — рявкнул на мать, и та замолчала, лишь слегка скривилась. «Прекрати доставать мою жену! Тем более не смей этого делать при детях!» И к сыну повернулся. «А нашу маму найдем сейчас!» Правда, сам не был уверен в своих словах. Он в последнее время мало в чем уверен. То и дело дерьмо какое-то случается. Послал охрану к Юльке, Но особой надежды все равно не было. По словам этой сучки, она куда-то уехала. Звонок от Нефедова встревожил. И что-то гадкое шевельнулось внутри. Он узнал это чувство. Слишком часто испытывает его в последнее время. Страх. Необъяснимый. Постоянно терзающий душу и не дающий уснуть. Страх потерять остатки своей семьи, что и так на осколки рассыпалось. Страх не вернуть то, что потерял по своей вине Лютый, дикий страх остаться инвалидом навсегда и больше не иметь возможности вернуть Нину. — Слава, привет! У меня плохие новости. — Замечательно! — проворчал недовольно, поглядывая на грустных детей, которые, судя по всему, тоже были встревожены исчезновением матери. «Ну, чем порадуешь?» Я вышел на след Аненковой и разузнал о ней все, что можно было. «Слава, эта девушка опасна. Слышишь меня? Очень опасна. Во-первых, она не из деддома. Я нашел ее мать. И эта женщина мне столько всего рассказала, что волосы дыбом. В-третьих, настоящее имя Аненковой Жанна. Вернее, одно из ее имен. Подожди». Напрягся и взглядом показал матери увести детей. А когда дверь за ним закрылась, выдохнул. «Говори, ты знаешь, что такое диссоциативное расстройство идентичности? Чего?» «Илюх, по-человечески говори». «В общем, это раздвоение личности, Слав. В этой барышне сидит два абсолютно разных человека. Причем одна из них, вполне нормальная девушка, обожающая собачек и котиков, а вторая – хладнокровная убийца». Два года назад ее выпустили из сумасшедшего дома. Тут имеет место быть врачебная ошибка, так как в заключении написали, что девушка выздоровела. Но вот ее мать так не думает. Дома в Саратове Лиана чуть не убила жену одного хирурга. Она одержима была этим мужиком, Слав. Все как у тебя. На лбу от этих слов выступила испарина, и холодный пот заструился по спине. А потом, уже после клиники, девушка исчезла. И куда она подевалась, мать не знала, представляешь? И это еще не все. Мне звонили ребята из отдела. Нашелся бомж один, который видел, как девушка по описанию, очень похожа на Аникееву, прирезала мужика в парке. А отпечатки этого мужика были на камне, которым тебя и долбанули. Пальчики по базе пробили. Наш клиент. Два раза по пять лет сроки. Кстати, Жанна Лиана Свела свои отпечатки, как сказала мне ее мать. Представляешь, на горячую плиту руки положила и сожгла. Оказалось, девчонку в детстве обижал отчим. И, к сожалению, когда мать это заметила, было уже поздно. Меня не волнует, почему эта шизофреничка такая, Илюх. Срочно приезжай в Москву. Мне нужна твоя помощь. Нина пропала. Твою мать! Илья выругался, что для него вообще нетипично. Варламов и сам бы заорал трехэтажным матом. Да дети в коридоре, что ж. Пришло время вставать, если не на ноги, то хотя бы на костыли. Нина. Глядя на связанную Юльку, я думала лишь об одном. Как так произошло? Как я столько лет держала врага рядом с собой и не замечала ее ненависти? Если с Лианой, что сейчас сидела на кровати и бесстрастным выражением лица пялилась в одну точку, было все понятно то моя подруга вызывала во мне противоречивые чувства. С одной стороны, мне было ее безумно жаль. Лишиться ребенка, любимого мужчины, и прожить всю жизнь в злобе и презрении. Потратить лучшие годы на глупую, никому не нужную месть. Это страшно, жутко. Но если взглянуть на ее ситуацию с моей стороны, то совершенно непонятно, в чем же тут моя вина. Ведь я не делала ей ребенка, не бросала ее беременную не выгоняла из дома и не лишала возможности нормально жить без всего вот этого. Чем я провинилась перед ней? Зачем нужно было столько лет притворяться подругой? Она же просто изводила себя, не в силах простить и забыть прошлое. А если вспомнить все, что было за годы нашей дружбы? Она ведь все время пыталась настроить меня против мужа, его матери, даже против детей». Я тогда не обращала на это внимания, принимая все за заботу обо мне и незнание, что такое семья, неумение заботиться о близких, потому как и близких-то у нее не было. Была лишь мать, с которой она не общалась по какой-то неизвестной мне тогда причине. А теперь четко понимаю, что все было спланировано. Все поклепы на неверных мужей, чтобы я бесилась и бесила своим поведением Варламова. Точно так же была спланирована встреча с Артуром несостоявшееся свидание с которым и стало тем самым рычагом, случаем, повлекшим за собой немало всего. Последствия. То, с чем я столкнулась сейчас. Но разве есть в этом моя вина? Почему я? Юлька, как ни странно, осталась жива. Вряд ли ли она стала бы связывать ее мертвую. Прищурившись, попыталась разглядеть. Дышит ли она? Но свет одинокой лампочки где-то под самым потолком не позволял этого сделать. «Да жива твоя подружка, сука долбаная! вздрогнула от хриплого голоса Лианы, перевела на нее взгляд. «Что смотришь? Думаешь, я сумасшедшая, да?» усмехнулась безумно, страшно. «Это не я сумасшедшая, это Жанна. Правильная девочка то и дело пытается захватить мой разум. А я не хочу в небытие, понимаешь меня? Не хочу!» Я всего лишь желала семью. Что в этом такого? Я хотела быть рядом с любимой мужчиной, но вы...» вскочила ткнула пальцем в лежащую на полу Юльку. «Вы меня лишили всего. Эта тварь меня обманула. Она сказала, что поможет, и слава будет моим. А ты? Почему ты не развелась с ним, когда тебе было сказано? Вот за это вы обе сдохнете. Но не сейчас». «Не сейчас. Когда придут за мной, тогда я вас и порешу. А пока живи!» Она поднялась из скрипучей койки и, взяв бутылку с водой, подошла ко мне. Сдернула скотч с моих губ и сунула горлышко бутылки в рот, больно ударив по деснам. Я с жадностью глотала воду, благодаря ее взглядам, и, возможно, мне показалось. Но что-то промелькнуло в ее глазах что-то человеческое, хотя, скорее всего, это лишь моя мечта, надежда на то, что смогу выбраться отсюда живой. — Спасибо, — прошептала, когда она отняла бутылку и отошла, забыв к моей огромной радости снова залепить мне рот. Девушка села за стол, отрезала кусок колбасы и принялась жадностью его грызть, а я, глядя на ее тонкий стан, Измученное, потемневшее лицо, уже, кстати говоря, далеко не такое красивое, как казалось ранее, ощутило нечто сродни жалости. Ведь она больна. Не нужно быть специалистом, чтобы определить это. И совершенно точно не управляет собой. Вот если только попробовать поговорить с ней, с одной стороны, опасалась снова получить кляп, а с другой, это собственно... Мой единственный шанс выбраться отсюда. Надеяться на полицию не приходилось. Если даже они нас найдут, неизвестно, как поведет себя Лиана. А вдруг и вправду убьет. От страха засосала под ложечкой. Но я вдохнула глубже, выдохнула. Я могла бы тебе помочь, начала нерешительно. Но когда Лиана повернулась в мою сторону, продолжила более уверенно. Поверь, тебе это не нужно. Не нужно воевать ни с кем. Ты не солдат. Ты красивая молодая девушка. Даже мой муж обратил на тебя внимание. А его соблазнить трудно. Так почему тебе не начать новую жизнь? Хочешь, я с ним разведусь. Обещаю, разведусь. И тогда, тогда ты сможешь быть с ним. Она засмеялась, запрокинув голову. «Ты думаешь, я совсем идиотка, да?» «Да меня снова засунут в психушку, как только я нос высуну!» Ударила по столу кулаком и зазвенела посуда. «Ты не обманешь меня, слышишь? Твоя подружка последняя, кто это сделал, и она за это поплатится, как и ты!» Поняв, что вместо того, чтобы успокоить ее, я раздразнила буйную еще сильнее, закрыла глаза. За считанные секунды собралась с мыслями «Извини!» Я просто не подумала. Но тогда я могу помочь тебе сбежать. Я не Юлька не обману. Хотя на самом деле врала даже не краснее. Желание жить еще не на то толкнет. У меня есть деньги, много денег. Я могу тебе их дать и помочь уехать из города, а там... Ты же умная девушка. Сможешь спрятаться так, чтобы никто не нашел. Она на какое-то мгновение задумалась а потом подошла ко мне и, схватив кусок скотча, снова заклеила мне рот. «Я не поведусь на эту чушь!»